Глава 3. Вокруг приемника. 1961 год. 15 лет до падения режима. На Рождество во время охоты на голубей в руках Франко разорвалось ружьё и серьёзно повредило ему левую кисть. Как вы похожи на Каудилио? Изумился рентгенолог госпиталя военно-воздушных сил. "Мне это часто говорят", ответил высочайший пациент, которого привезли на лечение под вымышленным именем. Франко проигнорировал формальную иерархию в государственном руководстве и позвал в больничную палату Камило Алонсо Вегу, друга детства, однокашника по военному училищу и соратника в гражданской войне, в то время занимавшего пост министра внутренних дел. Франко сказал Веге: "Приглядывай тут за всем" и отправился на операцию под общим наркозом. Впервые за 20 с лишним лет у вождя появился преемник, а Испания осталась без личного присмотра Франко на несколько часов дольше, чем время его ежедневного сна. Кай Смертин Непредвиденная передача власти перед операцией вместе с приближающимся семидесятилетием Франка в очередной раз заставили правящую верхушку задуматься о будущем. К тому же за взрывом ружья некоторое время искали следы покушения, а от него никто не застрахован в любом возрасте. После операции Франк долгое время плохо спал из-за болей, днём забывался от обезболивающих и более-менее восстановился только к середине следующего 1962 года. окружение лидера не таясь обсуждало Испанию после Франко. Друзья и соратники просили вождя как можно скорее определиться с преемником и процедурой передачи власти. Все 1960-е годы страна переживала два встречных процесса. Франко старел, слабел и постепенно отходил от личного руководства, а его ближний круг, семья, верхушка режима и основные правящие группировки усиливали давление на вождя. Они хотели, чтобы тот выбрал преемника и одновременно старались повлиять на выбор и на будущую конфигурацию власти. Франко тянул с объявлением адресов, имён и деталей. Он боялся политической хромоты, появления второго полюса власти в стране и двойной лояльности номенклатуры, разборок среди соратников и того, что несогласные с выбором преемника отвернутся от него и от режима. В 1964 году, к 25-летию победы в Гражданской войне, плодовитый, но не слишком известный за границей режиссер Хосе Луи Саенс де Эреди снял фильм «Франко Эссе Омбре» «Франко – тот человек». Для испанского католического слуха название перекликалось с евангельским «экцегомо» – «се человек», придавая юбилею и персонажу мессианские масштабы. Фильм имел кассовый успех, но сам Франко отозвался о юбилейной ленте без восторга. Слишком много парадов. Ему теперь больше хотелось выглядеть умиротворителем, а не завоевателем Испании, а фильм вновь выставлял его солдатом. Реформаторски настроенный министр информации и туризма Мануэль Фрага придумал главный лозунг юбилея: 25 лет мира. Под этим лозунгом Фраге было удобнее продвигать Испанию за рубежом и зазывать туристов в страну, мирный период в которой длился дольше, чем в соседних Италии и Франции. К юбилею впервые реабилитировали не только мертвых республиканцев, останки некоторых уже захоронили в долине павших рядом с погибшими на войне националистами, но и живых. Само по себе участие в боевых действиях на стороне республики перестало считаться уголовным преступлением. На заседании совета правящего национального движения Франко произнёс юбилейную речь. Перечислив от достижения страны в экономике и внешней политике, он внезапно сообщил членам совета, что властные полномочия, которые уникальным образом в силу исторических обстоятельств оказались у него, не могут быть переданы другому человеку в неизменном виде. Так Франко напомнил о том, что был творцом победы в гражданской войне, и следующий лидер, который в отличие от него получит власть в мирных условиях, не сможет претендовать на роль нового каудильо. Так он дал понять, что второго Франко в Испании не будет. Это известие могло разочаровать разве что самых убеждённых сторонников классической диктатуры, которые надеялись на сохранение режима единоличной власти. и мечтали о новом вожде из своих рядов. Министр Фрага в книге воспоминаний «Короткая память» пишет, что именно во время этой речи, прочитанной лидером по бумажке, он увидел, насколько Франко постарел. На юбилейном параде Победы 24 мая того же года 26-летний принц Хуан Карлос стоял рядом с главой государства и после этого стал чаще появляться вместе с ним на официальных мероприятиях. Но кроме этих намёков на преемничество, никаких подтверждений не было. Подобным образом в те же годы иностранные журналисты и дипломаты гадали по расположению функционеров на трибуне мавзолея, кто из членов политбюро имеет шансы возглавить СССР в будущем. Да, на референдумах 1947 и 1966 годов было решено, что Испания вновь станет монархией. Да, Франко пригласил в страну жить и учиться сыновей дона Хуана, претендента на испанский престол. Тем не менее, вождь так и не давал ясного ответа на вопрос, будет ли это монархия бурбонов и кто станет королём. Сам дон Хуан, один из его сыновей или представители других ветвей семьи. Не говоря о том, что никто, в принципе, не мешал ему всё переиграть, устроив новый референдум или просто голосование в послушных ему картесах. Как карьера Бланка и его правая рука в правительстве Лопес-Рода поддерживали кандидатуру Хуана Карлоса, его шансы стать преемником были выше, чем у других претендентов. Но влиятельные противники принца не сдавались. К тому же, если Франко умрёт, не назначив официального преемника, его выбор окажется в руках самой сильной фракции режима. Франко проводил всё больше времени на охоте и перед полюбившейся новинкой цветным телевизором. Из-за болезни Паркинсона он стал реже появляться и выступать на публике, начал носить тёмные очки даже в помещении, чтобы прятать слезящиеся глаза и рассеянный взгляд. Яркое испанское солнце его беспокоило. В январе 1965 года министр внутренних дел Хамило Алонсо Вега на правах друга детства осмелился напрямую попросить Франко назначить хотя бы председателя правительства. Эту должность Франко совмещал с постом главы государства и определиться с будущим политической системы. Я помню тебя в коротких штанишках. Никто с тобой не поговорит, как я. Министры как один объясняли внутренние и внешние трудности отсутствием ясности в ситуации с преемником и будущим режима. Рабочие забастовки, студенческие волнения, отказ европейцев начать переговоры о вступлении Испании в общий рынок Всё это происходило якобы от того, что не было ясности с транзитом власти. В середине 1960-х испанцам казалось, что они присутствуют при последних днях режима. Никто не поверил бы, если бы услышал, что Франко будет править ещё 10 лет. Государственная пресса всегда уделяла много внимания аристократическому досугу вождя. Но с середины 1960-х Репортажи с охоты и рыбалки стали важным доказательством того, что он в отличной форме, и с выбором преемника можно не торопиться. В 1965 году Франко поставил рекорд. Во время морской рыбалки на своей любимой яхте Азор поймал тунца весом 375 кг. В августе 1966 года глава государства загарпунил кита в 25 т. в сентябре весом 36 тонн. В 1968 году, в возрасте 76 лет, он одолел 22-тонного кита. В отличие от своего португальского коллеги Салазара, Франко умел делегировать власть соратникам, и с возрастом делал это всё охотнее. С середины 1950-х управление текущими делами в стране всё больше переходило в руки правительства. Франко считал, что провёл Испанию через гражданскую и мировую войны, вывел из международной изоляции, принёс ей мир и экономическое развитие, и теперь может больше времени посвящать себе и семье. Но не ослаблял режим личной власти там, где требовалось его решающее слово. Мануэль Фраго вспоминает заседание правительства, которое Франко буквально проспал на своём председательском месте. В прежние годы, готовясь к еженедельным заседаниям кабинета, Франко предварительно выслушивал министров по одному на личных аудиенциях. Затем на самом заседании в общих чертах рассказывал о своём понимании внутренних и внешних проблем, после чего начиналось их обсуждение, в котором он живо участвовал. Со временем Франко стал отменять подготовленные встречи. Его вступительное слово перед министрами становилось всё короче. В процесс обсуждения он включался всё реже. Прежде еженедельные заседания правительства могли длиться целый день, и Франко вёл их лично, в отличие от министров, не отлучаясь даже в туалет. Эта физиологическая особенность была предметом заинтересованного обсуждения в ближнем кругу. Теперь длительность и повестку заседаний определяли министры, которые всё более откровенно, не стесняясь в выражениях, спорили по любым вопросам. Отчего кабинет министров походил на парламент в миниатюре. Ещё одно доказательство того, что политическая энергия не исчезает бесследно даже в диктатурах, а просто меняет форму. Обострение аппаратной борьбы. Закулисные конфликты между фракциями авторитарного режима Вой приводит к тому же, к чему могла бы привести открытая политическая конкуренция. В частности, к разоблачению коррупции на самом верху. Результат бывает неожиданным. Наказать могут не коррупционеров, а того, кто вынес ссоры из избы. Именно это произошло в поздние годы правления Франка, когда между семьями режима развернулась борьба за то, кто будет контролировать транзит власти. Засилье представителей Opus Dei в правительстве и могущество их покровителя Луиса Каррера Бланка давно раздражало других представителей номенклатуры, и прежде всего фалангу. Наконец, противникам Opus Dei показалось, что у них появился шанс нанести сокрушительный удар по могущественным технократам-католикам и отодвинуть их от контроля над транзитом власти. Вдруг обнаружилось, что часть денег, инвестированных в госкорпорацию Mateca, производителя и экспортёра ткацких станков, её директор, член Опуздей и друг министра-технократов, использовал для спекуляций на бирже и финансирования самой Опуздей. Атаку на орден возглавили министр информации и туризма Мануэль Фрага и генсек национального движения Хассес Алис Руис. Фрага позволил истории утечь в прессу, за которую сам же отвечал. А Салис подключил к делу СМИ правящей партии. В времён республики Испания не видела такого накала страстей и количества критических публикаций о членах правительства. Франко тоже был взбешён фактором коррупции на самом верху и тем, что столь вопиющий её пример стал достоянием публики вместе с разногласиями в верхах. Карера Бланка встал на защиту подопечных технократов. По итогам событий он подготовил для Франка доклад, в котором связал свободу прессы с порнографией и моральным разложением, а их каудилия боялся больше всего на свете. Заодно Карера намеренно преувеличил масштабы разврата, творящегося на курортах под ведомственных Фраге, как министру туризма. Антикоррупционная атака на технократов из Opus Dei окончилась полной победой атакованных. Франко принял обычное для него соломоново решение. уволил всех министров и замешанных в скандале с Матеса и их разоблачителей. Таким образом, 29 октября 1969 года он отправил в отставку успешное правительство реформаторов, созданное ещё в 1962 году, и поручил формирование нового кабинета Карера Бланка. В нём перевес технократов из Opus Dei оказался таким, что новое правительство стали называть одноцветным. у представителей организации оказались не только экономические, но и почти все остальные портфели. Один из главных авторов экономических реформ, Лопес Браво, стал министром иностранных дел. Его, в отличие от борца за Гибралтар, Костелье, с удовольствием принимали в западноевропейских столицах. В 1970 году новому министру удалось подписать торговое соглашение с ЕС. по которому на треть снижались тарифы на испанские товары в странах общего рынка. Тогда же он добился, чтобы Испанию посетил Ричард Никсон. Это был второй после приезда Эйзенхауэра визит президента США к Франко, к которому европейские лидеры по-прежнему не ездили. В Мадриде американский президент встретился с Хуаном Карлосом. На следующий год Хуан Карлос по приглашению Никсона побывал в США. Это был важный жест поддержки потенциального преемника со стороны Вашингтона. Непосредственно замешанных в деле Матеса чиновников отправили под суд. Им дали пугающие сроки, но позже выпустили по амнистии. Проигравший Мануэль Фрага получил назначение послом в Лондон, а Хассес Алис Руис покинул пост министра, генерального секретаря национального движения. Луис Каррера Бланка остался заместителем главы правительства. которая по сути и возглавил. Стареющий Франко всё меньше занимался управлением страной. Закулисная конкуренция элит, которая развернулась ещё при бодром и здоровом Франко, обострялась по мере того, как он старел, отходил от дел и делегировал полномочия соратникам. Группировки в рядах режима соревновались в демонстрации преданности Франко, а за его спиной боролись за право определять, кто и как будет управлять Испанией. В поздние годы режима появился ряд терминов, описывающих настроение функционеров, оппозиционеров и общества в целом. Свои названия получили сторонники и противники реформ в рядах номенклатуры и разные оппозиционные группы. Те, кто так или иначе принадлежал к режиму, постепенно разошлись по двум главным направлениям, соответствовавшим их представлениям о будущем. Одни считали, что после Франка режим должен сохраняться в неизменном виде. насколько это возможно и достаточно ограничиться косметическими изменениями. Другие, что надо решиться на серьёзные перемены, чтобы избавить сложившуюся при Франко политическую и деловую элиту от риска быть опрокинутой революционными событиями. Проще всего назвать первых консерваторами, вторых реформаторами. Но в самой Испании их называли точнее. Там говорили об инмовелистах, inmovelistas, или континуистах, continuistas, с одной стороны, и о пертуристах, aperturistas, с другой. Inmovelistas это неподвижники, от испанского прилагательного inmovel, и соответственно латинского immobilis, неподвижный. А они же continuistas продолжисты, от испанского глагола continuar, продолжать. Они хотели сохранить режим в виде близком к тогдашнему. Напротив, опертуристы, от от глагольного существительного апертура, открытие, выступали за то, чтобы открыть политическую систему изнутри, не дожидаясь, пока это сделают снаружи. Границы, состав и даже интерпретации названий этих групп менялись. Например, континууистами иногда относили технократов на том основании, что они поддерживали монархический транзит власти от Франка к Хуану Карлосу и опасались, что оживление политической жизни повредит экономике. Но их же считали апертуристами как авторов экономических реформ и сторонников эволюционной адаптации режима. Сторонники трансформации режима решали одну задачу разными способами. К 60-м годам 20 -го века Негласный пакт, который объединял франкистскую элиту, сплачивая победителей пролитой кровью побеждённых, начал ослабевать. Его постепенно заменял пакт карьерный по формуле свобода в обмен на успех. Представители нового поколения номенклатуры не участвовали в гражданской войне, ни в кого не стреляли, и никто за исключением ультралевых и баскских боевиков не стрелял в них. Молодые аппаратчики не были ни палачами, ни жертвами. Они просто делали карьеру в той системе, которая им досталась, и не имели веских причин считать половину страны своими врагами. Единственная проблема оставалась сохранение карьеры. Как в случае демонтажа системы, которая привела их наверх, удержаться там? Как сделать карьеру, чтобы её результат признавали и противники власти? Как не стать объектом мести иллюстраций? Бывшие победители и их наследники обладали властью, но нуждались в легитимации со стороны бывших побеждённых и тех, кто причислял себя к их лагерю. Ясно, что у обладателей ценных при любом строе компетенции опасений было меньше, чем у тех, чьим главным навыком была верность действующему режиму. Расхождение старых лозунгов и новой реальности вызывало беспокойство тех, кто в выходе из международной изоляции видел потерю суверенитета. А в отказе делить испанцев на врагов и патриотов опасность для страны и для собственного положения. На закате режима возникла сплочённая группа наиболее непримиримых противников перемен. Их стали называть бункером. Название придумали их противники. Судя по всему, лично генсек нелегальной коммунпартии Сантьяго Карильо. Он намекал на последние дни обречённой нацистской верхушки, которая та провела в берлинском бункере. Но как часто бывает с обидными прозвищами, слово "бункер" стали мало-помалу использовать и сами реакционеры. Они услышали в нём прочность и основательность, отчаянное мужество прежних великих времён и готовность идти до конца. Большинство технократов и министров-реформаторов были несомненными патриотами и в разной степени сторонниками режима, но они продавали государству свои профессиональные навыки. в то время как у их оппонентов из бункера основным товаром была верность режиму как таковая. Защитники статус-кво опасались, что в стране, где все больше востребованы современные политически нейтральные знания и умения, профессиональные патриоты могут остаться не у дел. Тяжеловесный, но энергичный депутат Кортесов Блас Пиньяр, сын одного из героев обороны Талецкого Алькасара, брестской крепости испанских националистов, Основал в 1966 году издательство Fuer za Nueva, Новая сила, и сосредоточился на критике перемен. Вокруг издательства быстро сформировалось одноимённое ультраправое политическое объединение. Бравый министр труда времён автоархии, видный фалангист Хасан Антонио Хирон, член Кортесов и Совета королевства, стал одним из самых заметных публичных противников реформ. и учредил ветеранскую организацию фронтовиков, в которой собрал самых непримиримых участников крестового похода против республики – либералов и коммунистов. Один из идеологов бункера Хосе Утрера Малина служил министром жилищного строительства и в последние годы режима ненадолго стал генсеком правящего национального движения. Членов бункера боялись не столько из-за занимаемых ими постов, сколько потому, что считалось будто они выражают мнение консервативных кругов армии и силовиков, а заодно и фаланги, члены которой имели разрешение на ношение оружия. Кроме того, у лидеров бункера, особенно у Хассе Антонио Хирона, сложились близкие отношения с семьёй Франко. Оттенки оппозиции. Оппоненты режима со своей стороны тоже по-разному видели его завершение. Они делились на сторонников революции и эволюционистов. Революционерам крах государственности Франко представлялся как ruptura, разрыв, разлом, от глагольной существительное от romper рвать, ломать. Режим следует сломать, оборвать в результате давления оппозиции. Между ним и будущей Испанией должен пролегать непреодолимый разрыв. Пропасть. Эволюционисты представляли себе конец франкизма в виде апертура, уже знакомое существительное от глагола абрир открывать, как открывание системы изнутри под давлением снаружи. Эта часть оппозиции по своим воззрениям смыкалась с реформаторами-апертуристами в рядах номенклатуры. Непримиримые критики считали режим безнадёжным, неспособным к трансформации. для них государство Франко оставалось грубой диктатурой военных, раздавивших демократию и мадридских имперцев, которые мечтают, чтобы с лица Испании исчезли другие языки и культуры. Эти критики обращали мало внимания на тот факт, что уже во второе, а тем более третье и четвёртое десятилетие режима его верхушка состояла не только из победителей в гражданской войне. Победители старели, И для управления государством рекрутировали молодых карьеристов из университетов, бизнеса, местной власти. Многие из этого пополнения оставались идейными или конъюнктурными союзниками режима, но зачастую более терпимыми и умеренными, чем их предшественники. Иные были к нему полностью равнодушны и просто делали то, что умели. Свои знания и навыки они продавали диктатуре, но не менее охотно, а то и более. продали бы их и демократии, и монархии. Радикальные сторонники политического разрыва, руптуры, особенно из числа крайних левых и региональных националистов, изо всех сил старались игнорировать тот факт, что за годы экономического бума Испания перестала быть страной богатых хозяев и нищих работников, что люди на всех этажах общества стали жить лучше, что возник многочисленный средний класс, который начал предъявлять к государству повышенные Более сложное требование, не укладывающееся в простые революционные схемы аскетичных времён. Оппозиционерам неприятен был негласный контракт между обществом и режимом, который появился в годы экономического роста. Граждане соглашались оставить власть в руках сформированной по итогам гражданской войны политической верхушки в обмен на благополучие и широкие возможности не только для богатого меньшинства, но почти для всех. По сути, этот контракт предполагал, что консервативная по происхождению власть построит современное социальное государство. Радикальные оппозиционеры, прежде всего социалисты и коммунисты, игнорировали новую экономическую реальность потому, что иначе пришлось бы признать успехи режима в исполнении этого контракта и продолжали изображать Испанию страной, резко разделённой на богатое меньшинство и нищее большинство. всегда готовая к революции, совершить которую мешает только тяжесть репрессий. Между тем в последние полтора-два десятилетия жизни Франко даже простым испанцам, крестьянам и рабочим уже было что терять, и они не хотели бросать нажитое ради прекрасного будущего. В Испании 1960-х-1970-х призывы к стабильности здесь чаще говорили о мире, звучали убедительно не только для класса собственников, но и для наёмных работников. Понятия демократизации и социальной революции с переделом собственности, которые были почти неразделимы в Испании 1930-1940-х, теперь разошлись. Даже противники диктатуры больше не считали их двумя сторонами единого процесса. Не замечая этого, радикальные оппозиционеры теряли ключи к сердцам граждан. везде, кроме, пожалуй, и регионов с сильным ущемлённым национальным чувством, провинций, населённых басками и каталонцами. Здесь национальная коллективная идентичность оказалась сильнее классовой, и местная буржуазия использовала её для того, чтобы найти общий язык с рабочими. К тому же националистический бунт ради автономии и даже независимости не представлялся таким же рискованным предприятием для личного благосостояния. как социальная революция. Поэтому в будущей стране басков и Каталонии демократизация и эмансипация от Мадрида надолго остались частью единой повестки. Пузырьки свободы. Официальная идеология практически полностью исчезла в университетах уже в 1960-е. Это касалось и студентов, и преподавателей. В интеллектуальных и творческих кругах вера в особый авторитарный путь Испании, отличный от остальной Европы, превратилась в экзотику и повод для шуток. Университеты, где энергия молодости сочетается с уверенностью в себе, которую дают знания, вечный источник проблем даже для демократической власти. Студенты чувствуют себя будущей элитой, уже существующая кажется им застывшей, а социальные лифты слишком медленными. Заставить студентов в полной мере разделять взгляды старших невозможно, ведь требование молодёжи ускорить смену элит основывается на том, что мировоззрение старшего поколения кажется ей ошибочным. Франко махнул рукой на университеты не только потому, что с возрастом подогрел. Прежние студенты были детьми чужаков, нынешние его элиты, его общества среднего класса. разрошивался при его правлении. Экономическое чудо в разы увеличило население городов, вместе с ним выросло число молодых горожан, которые стремились получить высшее образование. За время экономических реформ 1950-х 1960-х количество студентов в Испании увеличилось в 5 раз. Жёсткий курс в отношении студентов мог оттолкнуть от режима их родных Даже те родители, которые не стремились к демократии, спросили бы у власти, как ситуация в университетах дошла до столь плачевного состояния, что понадобились репрессии против их детей. Студентов оставили в покое, лишь бы не устраивали революций и вооружённых бунтов. Свободу политического действия им по-прежнему не дали. За листовки и уличные протесты преследовали, но думать и даже говорить, что хотят, позволили. В аудиториях и студенческих клубах выступали певцы, поэты и философы, недостаточно лояльные власти, чтобы быть допущенными на большую сцену. Раймон и другие вольнолюбивые барды пели на испанском, каталанском, баскском в актовых залах вузов. В середине 1960-х официальный студенческий союз СЭО распустили и дали студентам право создавать объединения по собственной инициативе. но в рамках закона. У СЕО не нашлось заступников ни в оппозиции, ни в фаланге, ни в Opus Dei. В его выборные структуры и так уже вовсю внедряли своих представителей нелегальные студенческие объединения, от классических либералов до носителей причудливых идейных комбинаций вроде молодых оппозиционно настроенных фалангистов, выступающих за демократию под лозунгом: "Фаланге да, диктатуре нет". Так аппарат режима признал своё идеологическое бессилие в университетской среде. Опытным путём выяснилось, что в автократиях с государственной экономикой вроде СССР намного легче превратить официальную молодёжную организацию в необходимую для карьеры монополию, чем в государствах с частной экономикой. Там, где кроме государственного поприща есть частное, сделать обязательным членство в официальной молодёжной организации Можно только при самом беспощадном тоталитарном режиме. В 1940-х, 1950-х отступничество и переход в оппозицию испанского Гебельса, Дионисио Ридруэха, бывшего секретаря режима по идеологии, было вопиющим исключением. В 1960-х от Франко всё чаще публично дистанцировались влиятельные интеллектуалы. которые прежде сохраняли нейтралитет или сотрудничали с властью. Другие, не порывая с режимом открыто, принимали участие в дискуссиях о его трансформации. В годы экономического чуда Франко столкнулся с парадоксом, который ожидает любого успешного автократа-модернизатора. Экономические успехи укрепили режим, но одновременно у разбогатевших, живущих более насыщенной жизнью граждан, повысилось самоуважение. Они стали считать свои взгляды ценными, а голоса важными, хотели выражать своё мнение или хотя бы наблюдать, как это делают другие. Франко оказался перед выбором: считать, как в старые времена, любую политическую дискуссию преступлением, загонять её в подполье в самездат, уступив все права на неё оппозиции, или смириться с существованием легальных очагов относительно свободного обсуждения политических вопросов и как-то на него влиять. Диктатор выбрал второй вариант при условии, что разговор будет сдержанным и по возможности элитарным. Чтобы не наживать себе новых влиятельных врагов, Франко не стал беспощадно преследовать тех представителей номенклатуры, которые покидали её ряды в 1964 году, находясь на должности посла Испании в Париже. А разрыве с режимом объявил Хассе Мария де Арильса, который в предыдущем десятилетии на посту посла в Вашингтоне много сделал для нормализации отношений между режимом Франко и США. Арильса в прошлом фалангист и ветеран голубой дивизии, перешёл от Франко к Дону Хуану, которого многие либеральные оппозиционеры считали законным главой страны. Арильса создал и возглавил секретариат при нём. что-то вроде королевского правительства в изгнании. В депешах советские дипломаты иногда называли Ариельсу лидером разрешённой оппозиции. Тогда же сложил полномочия прокурадор Картесов Хакин Руис Хименес, в прошлом либерально настроенный министр образования, который лишился поста после того, как в Мадриде в 1956 году прошли первые с довоенных времён масштабные студенческие волнения. Руис Хименес основал журнал Cuadernos para el Diálogo, тетради диалога, который стал одной из площадок, где можно было обсуждать общественно-политические вопросы ещё до отмены предварительной цензуры в 1966 году. В 1965 году, после прошедших в Мадриде очередных студенческих волнений против Франко, открыто выступили два известных преподавателя философы и публицисты Энрике Тьерна Гальван и Хассе Луис Лопес Арангурен. То, что люди либеральных, даже левых взглядов занимали официальные должности в государственной системе образования, уже мало кого удивляло. Другой интеллигенции у нас для вас нет. После участия в студенческом марше за демократию оба профессора потеряли свои должности и на время уехали в США, но ещё при жизни Франко вернулись в Испанию и в университет. Окружение Франка хотело быть представленным в интеллектуальном мире Европы действительно авторитетными людьми, и ему приходилось мириться с их убеждениями, пока эти убеждения не принимали форму открытого бунта. Судьбы либерально мыслящих представителей авторитарной номенклатуры схожи. В те же годы в Португалии профессор Марсело Кайтану из правой руки потенциального преемника Салазара превратился во внутреннего критика режима. и разрешённого оппозиционера. Из-за разногласий с влаждём и под давлением консерваторов он покинул все важные правительственные посты и в 1958 году стал ректором Лиссабонского университета. Но и с этой должности Кайтано ушёл в 1962 году после того, как полиция жестоко разогнала студенческие демонстрации. Их причиной, как и в Мадриде, было то, что Салазар попытался запретить независимые студенческие союзы. К концу 1960-х в молодёжных секциях правящего национального союза Португалии было всего несколько десятков человек. Но отказать в карьерном росте детям отечественной элиты, которые не хотели состоять в местном национал-консервативном комсомоле, режим не имел никакой возможности. Авторитетные прибежщики из номенклатуры, сохранившие связи в правящих кругах, играли роль моста между властью и всевозможной оппозицией, от либеральных, социал-демократических и христианско-демократических групп внутри страны до социалистов и даже коммунистов в подполье и эмиграции. Франко противопоставлял свою Испанию с частной собственностью и свободой предпринимательства коммунистическим диктатурам. Поэтому формальный режим не мог запретить частным собственникам издавать газеты и журналы и открывать коммерческие радиостанции. А телевидение в те годы везде было государственным. После того, как министр печати Фраго в 1966 году убедил Франко отменить предварительную цензуру, в Испании появилось ещё несколько легальных островков относительной свободы слова. Вслед за тетрадями диалога Руис Хименеса начала выходить газета Эль Триумфа, Триумф, в которой стали появляться статьи на запретные прежде темы, о смертной казни, о разводах, о политических реформах. Христианский журнал Е, выходивший под крышей католической церкви, превратился в издание, в котором аккуратно обсуждалась будущая либерализация. В нём под коллективным псевдонимом Тацито, Тацит Группа интеллектуалов, журналистов и просвещённых функционеров публиковала статьи реформаторского направления. В 1966 году газету Мадрид возглавил представитель Opus Dei Рафаэль Кальвос-Серр. С этого момента газета превратилась в орган оперетуристов, сторонников реформирования режима изнутри. В начале 1970-х, после того как власти закрыли газету Роль главного органа реформаторов перехватил иллюстрированный журнал Cambio 16. Перемены 16, названный по числу совладельцев. По форме это был испанский Newsweek, по содержанию площадка для дискуссий о постепенной демократизации страны. А консервативная газета ABC, ещё с конца 1940-х, оппонировала с монархических позиций самым непримиримым и агрессивным фалангистам. В условиях отсутствия легальных партий эти журналы превратились в рупор групп и течений либерально-буржуазной оппозиции, пишет в справке, составленной для советского МИД под конец жизни Франко, молодой советский дипломат Игорь Иванов, будущий российский министр иностранных дел. И сопоставляет тиражи. У самой читаемой ежедневной частной газеты Лавангуардия Эспаньола принадлежит семейству магната Годо. представляет интересы крупной каталонской буржуазии. Тираж 222.000 экземпляров. У монархической ABC 200.000, у католического E 150.000, в то время как тираж газеты Ариба, официального органа правящего национального движения, сократился с 57.000 в 1940-е годы до 16.000 в начале 1970-х. Всего в последние годы режима в стране выходило 72 частных издания. Трибунал общественного порядка и другие суды время от времени штрафовали частные журналы и газеты или приостанавливали их выпуск, иногда конфисковывали тиражи. Но каждый раз это приводило только к росту продаж и увеличению количества подписчиков. Относительно независимые частные издания имели преданных читателей и покровителей не только в деловых и университетских кругах, но и среди деятелей режима. Государство терпело эти очаги свободы слова не только для того, чтобы не загонять всю политическую и общественную дискуссию в подполье, но и потому, что многие представители номенклатуры не были догматиками и хотели противопоставить реакционным изданиям бункера умеренно прогрессивные Если бы режим решил закрыть все частные газеты разом, он оставил бы без прессы не своих врагов, а вполне лояльных граждан и большинство собственных функционеров. Бывают режимы, которые на это решаются, но испанский остановился на пороге. Приемник объявлен. Борьба не окончена. Четверть века с конца 1940-х по середину 1970-х прошли в Испании под разговоры о скором конце франкистского режима, который вот-вот падет под давлением международной критики, внутренних противоречий, американского вмешательства, дворцовых интриг. А может, собственные либералы, монархисты, буржуазия, Запад заставят Франко уйти, передать власть Дону Хуану, или другому новому главе государства, провести выборы. Всё это время Франко сохранял полноту власти, сберегал основные черты политического строя в неприкосновенности и делал всё, чтобы режим пережил его. Для этого нужно было провести подготовку, и Франко через них хочу занимался строительством институтов, призванных его пережить, делегировал всё больше практических полномочий членам правительства. И осторожно начал вводить в круг своей единоличной власти других действующих лиц. И всё же Франко мучительно тянулся с объявлением преемника, опасаясь политической хромоты. В 1962 году, с приходом второй волны технократов, у Франко в правительстве появился заместитель, генерал Агустин Муньос Грандас, бывший командир голубой дивизии, убеждённый фалангист и противник монархии. Если бы с Франко в то время что-то случилось, Муньоз к замешательству всего мира как минимум на время возглавил бы правительство, а возможно и государство. Одиозного ветерана на посту заместителя главы правительства сменил покровитель технократов и сторонник монархического проекта адмирал Луис Каррера-Бланка. Опоры режима клонились в разные стороны, и чтобы Франко мог и дальше рассчитывать на их поддержку, Его проект будущего должен был выглядеть компромиссом между интересами разных элитных групп. Согласно органическому закону, разделение постов главы государства и правительства выглядело одной из основ будущего компромисса. Главой государства должен стать пресегнувший Франко король, главой правительства один из соратников диктатора. который будет обеспечивать преемственность политического курса при новом коронованном главе страны. При этом король, который по определению не может устроить всех, не получит полной власти. Франка давно перестала рассматривать возвращение на трон главы дома испанских бурбонов Донна Хуана, графа Барселонского, не только потому, что Дон Хуан был либералом, интриговал о порой и открыто выступал против Франка, Но ещё и по той причине, что его восшествие на трон выглядело бы возвращением старой монархии по законам о престолонаследии. Франка хотел не реставрации, а учреждения новой монархии. Будущий монарх должен был принести клятву верности основным законам режима и признать, что обязан троном не происхождению, а победе националистов в гражданской войне и личному выбору Франка. Вот тогда это будет не восстановленная старая, а новая франкистская монархия, даже если её возглавит кто-то из представителей династии. По совету Каррера Бланка Франко обратил внимание на молодое поколение испанских бурбонов. Отправляясь навей в Испанию, Дон Хуан понимал, что делает их заложниками отношений династии и диктатуры. Но в его глазах шанс вернуть трон того стоил. В 1956 году юный Хуан Карлос во время игры с оружием случайно убил своего младшего брата Альфонсо. Это произошло, когда они гостили у родителей в португальском Эштариле. Альфонсо был младше Хуана Карлоса на 3 года, так что поводов для теории заговора было немного. И всё же после трагической смерти одного принца от руки другого многим казалось, что шансы дона Хуана или Хуана Карлоса занять трон. упали до нуля. Люди любят светлые сказки, а не трагедии о принцах. Граждане могли не захотеть видеть во главе страны семью, чья история омрачена таким несчастьем, а национальный лидер не станет подбирать из неё преемника. Незадолго до этого трагического события Франко ответил отказом на просьбу дона Хуана отправить Хуана Карлоса в Луввенский католический университет, находящийся в Бельгии. Высшее образование принц должен получить в Испании. Впрочем, даже Дон Хуан вынужден был признать, что Франко подошёл к обучению его сына ответственно. Патриотическое воспитание и прочая идеология занимали в программе сравнительно скромное место. Хуан Карлос сначала вместе с братом, потом без него, учился в специально созданной школе-пансионе с детьми из других семей испанской элиты. Затем он прошёл полный курс в военной академии в Сарагосе, которую до войны возглавлял сам Франко, и дополнительные полугодовые курсы в академиях флота и военно-воздушных сил, и получил гражданское университетское образование, но уже на дому. На рубеже 1950-х и 1960-х университеты были слишком пропитаны протестными настроениями. А в 1962 году Хуан Карлос стал к тому же семейным человеком и не мог жить студенческой жизнью в кампусе, как во время военной учебы. Гражданское университетское образование строилось по той же схеме, что и военное – два года изучения экономики, политики и права и сокращенные курсы агрономии, горного и инженерного дела. Военное образование было ценно и тем, что выпускник давал присягу государству и его лидеру, отдавая себя в распоряжение действующего режима. Преподавателей на всех этапах отбирали не из числа невежественных фанатиков или крикливых идеологов. Это были люди лояльные режиму, но рационально мыслящие, с бесспорными профессиональными компетенциями. За программу университетского образования Хуана Карлоса отвечал Аркуата Фернандес Миранда, невысокий человек с аккуратными усиками, высоким лбом, большими ушами и коротким подбородком, знаток государственного права, недавний ректор Университетов Авьеда, а ныне функционер Министерства образования. Миранда был одним из видных интеллектуалов режима. Во время гражданской войны он, как и многие другие, добровольцем присоединился к армии Франко. не потому, что увлекался фашизмом, а поскольку был ревностным католиком и жалел церковь, которую безжалостно разоряли республиканцы. Эмиранда оказал огромное влияние на Хуана Карлоса и учил его теории государства и права совсем не как будущего диктатора. Он же приучал своего воспитанника к мысли, что во всех законах франкиской Испании имеются пункты, которые позволяют принимать поправки И таким образом можно изменять законы, не нарушая их. Другим влиятельным педагогом Хуана Карлоса был Лауриано Лопес Родо, технократ из Opus Dei, один из инициаторов экономических реформ и правая рука Карера Бланка в правительстве. По настоянию Лопеса Родо, принц три раза в неделю в течение 3 лет практиковался в разных отделах Министерства финансов. Карера Бланка и Лопес Родо лоббировали интересы Хуана Карлоса в разных элитных группах, преодолевали сопротивление фаланги, приучали Франко к мысли, что Хуан Карлос – лучший из возможных кандидатов в преемнике. Между собой они называли это «Операция принца». Франко и сам не был против кандидатуры Хуана Карлоса. Национальный лидер не имел сыновей. В долгом католическом браке по любви с астурийской аристократкой Кармен Поло родилась единственная дочь Кармен Франко, и он со временем начал испытывать к Хуану Карлосу что-то вроде отеческой привязанности, а принц относился к нему с почти сыновним почтением. В политической конкуренции между Франко и Доном Хуаном это добавило семейную, подобие соперничества двух государственных мужей за роль идеального отца. Натянутыми становились и отношения отца с сыном, Дон Хуан всё больше подозревал, что Хуан Карлос примет от Франко власть в обход его собственных династических прав, хотя до конца не верил в такое предательство со стороны сына. Вдобавок Дон Хуан надеялся, что властолюбивый Франко умрёт, не назвав преемника, и тогда монархисты в рядах режима призовут его возглавить страну в трудное переходное время, а международное сообщество их поддержит. Противники Хуана Карлоса в окружении Франко, наоборот, подозревали юного принца в том, что, получив власть, он немедленно передаст ее отцу. Несмотря на окрепшую привязанность к Хуану Карлосу, Франко действовал по отношению к нему и его семье так же, как поступал с фракциями собственного режима, искал противовес и нашел его среди ближайших родственников Хуана Карлоса и Дона Хуана. У дона Хуана был старший брат, глухонемой Хайме, который по просьбе их отца, бежавшего от республики короля Испании Альфонса XIII, отрекся от своих прав на престол. В результате интриг Франко он отозвал своё отречение. Сын Хайме, Альфонсо де Борбон и дам Пьер, ровесник Хуана Карлоса, и вовсе был энергичен и вполне здоров, и тоже приехал в Испанию получать образование под надзором аппаратчиков режима. Теперь в распоряжении Франка были старшие и младшие высочества из семей двух потомков последнего испанского короля, не считая карлистских претендентов, с которыми тоже велась политическая игра. Хуан Карлос оставался основным кандидатом в преемники, но рядом был конкурент, который мог занять его место и обрастал собственной группой поддержки. Валакита с назначением преемника питала надежды либерального лагеря сторонников Дона Хуана и консерваторов, предпочитавших других претендентов. Приближалось 30-летие победы Франка в гражданской войне и его собственное 80-летие. По миру катился бурный 1968 год, а в соседней Португалии, на фоне устроенного для Салазара трагикомического спектакля, его незваный преемник Каэтану начал перестройку. Все эти события подталкивали Франко к решению вопроса о преемнике. Тогда же у Хуана Карлоса родился сын Филипп. Это делало его более солидным кандидатом на роль монарха. Карера Бланка, Лопес Рода и другие участники операции Принц уверяли Франко, что час настал, и тот с ними нехотя соглашался. Наконец, 22 июля 1969 года Франко в соответствии с полномочиями, данными ему законом от 1947 года, о передаче поста главы государства, официально объявил своим преемником Хуана Карлоса, присвоив ему титул принц Испании. Это был разрыв с традицией, по которой наследник испанского престола именовался принцем Астурии. Новый титул ещё раз подчёркивал, что речь идёт не о возрождении старой монархии, а в учреждении новой. В тот же день преемника утвердили в Кортесах. Франко в белом мундире прибыл в зал заседаний. Законодатели вскочили с мест и встретили вождя бурной овацией. Тем не менее, во время поимённого голосования 491 прокурадар высказался за, 18 против, 9 воздержались. Среди сил режима оставалось немало противников и восстановления монархии и кандидатуры Хуана Карлоса как будущего коронованного преемника. Против голосовали даже некоторые убеждённые монархисты, считавшие выдвижение Хуана Карлоса в обход династических прав его отца нелегитимным, и несколько карлистов, своего рода монархистов старообрядцев. Они поддерживали Франка и одновременно отстаивали права той ветви королевской семьи, которая утратила власть ещё в начале XIX века. На деле сомневающихся было гораздо больше, чем тех, кто открыто осмелился не поддержать выбор Каудилио. Официальное выдвижение Хуана Карлоса всеми было истолковано как решающая победа технократов и тех, кто поддерживал их вариант продления режима. Хуан Карлос торжественно поклялся соблюдать законы франкийского государства, и принципы правящего национального движения. Эта клятва должна была ещё раз подчеркнуть, что троном будущий король обязан не происхождению, а воле вождя и победе его сторонников в гражданской войне. Теперь в случае ухода Франко, Хуан Карлос автоматически становился главой государства, королём Испании. Официальная часть завершилась неформальным домашним благословением. После церемонии Хуан Карлос с семьёй отправился в Галисию погостить у семьи Франко. В преддверии столь важного события Франко ещё весной подписал амнистию тем, кто совершил преступления до 1 апреля 1939 года. Теперь за исключением особых случаев, не подсудным оказалось всё, что творили в гражданскую войну не только свои, которых и так не преследовали, но и враги республиканцы. Скорее после церемонии Хуан Карлос написал отцу письмо, в котором объяснял, что в обход отцовских прав принял предложение стать королём, чтобы вернуть на испанский трон династию Бурбонов. Разве не для этого его 20 лет назад ребёнком отправили в мрачную диктаторскую Испанию? Разгневанный отец отверг его объяснение и не отрёкся от своих притязаний на трон. Большинство оппозиционеров тоже видели в нём единственного законного короля. Демократизация страны станет для Хуана Карлоса не только вопросом выживания монархии, но способом удовлетворить личное самолюбие всем этим людям, воротившим нос от франкийского принца. Он покажет, что не хуже отца способен справиться со освобождением страны от диктатуры. Тем более, что эмигрант-отец действительно знал Испанию хуже сына. который здесь жил, учился и объездил ее всю вдоль и поперек. Для отца и его окружения демократизация Испании – это правильные схемы и лозунги. Для сына – соблюдение интересов живых людей разных взглядов. Во время поезда к принца по стране случались неожиданные вещи. Дважды пилоты-фалангисты возвращали Хуана Карлоса из бизнес-класса, куда его пересаживали бортпроводники, в эконом-класс и преемник национального лидера смиренно покаялся. Такие эпизоды свидетельствовали о спорном статусе будущего преемника в обществе и о том, что часть системы, даже не на высоком уровне, не смирилась с выбором вождя. В отличие от многих диктаторов, Франко не скрывал свою личную жизнь. Его жена и дочь, внучки, их мужья и дети были постоянными героями светской хроники. Все вместе они представляли большую и дружную католическую семью, каждого члена которой нация знает по имени и в лицо. Не только назначение преемника свидетельствовало о том, что Франко смирился с положением стареющего, уходящего правителя, но и усиление политической роли его семьи. Пока он был здоров и полон сил, он успешно держал семью вне политики. Во всяком случае, после того, как в период становления режима изгнали из с власти своего не в меру амбициозного свояка Сирана Суньера. В поздние годы диктатуры ситуация изменилась. Слабеющий Франко все больше времени проводил в своем дворце Эль Пардо и в летних резиденциях. Все сильнее на него влияли постоянные обитатели дворца. Его жена, религиозная и консервативная Кармен Полу, их дочь Кармен Франко, муж дочери Кристобаль Мартинес Бурдиу, Маркиз де Вилья Верде – светский плейбой и кардиохирург, сделавший первую в Испании пересадку сердца, как напоминали многие, не слишком успешную. Пациент прожил с пересаженным сердцем сутки и личный врач Франко Висенте Хиль. Семья не любила Хуана Карлоса, чужака, с которым Франко вел себя как с родным, и противостояла главным лоббистам принца – технократам и Каррера Бланка. зато сблизилась с ультраконсервативными политиками бункера. В поздние годы жизни Франка его семья превратилась в одну из влиятельных группировок режима. Важным инструментом влияния стали регулярные чаепития, которые Кармен Поло устраивала во дворце Эль Пардо для жен высоких сановников. На этих чаепитиях обсуждались политические и кадровые вопросы. В 1972 году Произошло важное для реакционной фракции режима политическое событие. Семьи бурбонов и Франко породнились. Внучка Франко Кармен вышла замуж за двоюродного брата Хуана Карлоса, Альфонса де Борбона и Домпиера. Этот убеждённый франкист и сторонник диктатуры устраивал реакционную часть режима гораздо больше Хуана Карлоса. Решение о преемнике Франко принял совсем недавно И после свадьбы у консерваторов появилась надежда это решение изменить и направить транзит власти по новой династической линии. Ведь помимо идейной близости Альфонса к ним, речь шла о превращении династии испанских бурбонов в династию бурбонов-франка, а это была бы намного более тесная связь будущей монархии и нынешнего режима. Члены семьи Франка разделяли эти надежды, и прежде всего сама его супруга Мария дель Кармен Пола. Конечно же, она хотела видеть внучку королевы Испании, а зятя наследником Франко и королём. Ни тем, ни другим не удавалось переубедить Каудилио поменять решение о преемнике, но они не опускали рук. Франко был поразительно равнодушен к идее основать собственную королевскую династию. Похоже, он считал, что неудачное правление потомков может навредить его историческому наследию. а удачное затмить его, в то время как великий Франко в истории должен остаться один. Тем не менее, на проходящих во дворце мероприятиях Донья Кармен Пола стала к недовольству Франко оказывать собственной внучке королевские почести, демонстративно приседать перед ней в Книксоне и побуждать к этому других дам и прилюдно в нарушении протокола называла ее мужа принцем с особенным удовольствием, в присутствии законного теперь принца Испании Хуана Карлоса. Чтобы не провоцировать трения между Франко и членами его семьи, глухонемой Хайме, отец Альфонса и дядя Хуана Карлоса, вновь отрёкся от династических прав. Однако взлёт Альфонса, который теперь был не только испанским бурбоном, но и членом семьи национального лидера, заставил Хуана Карлоса чаще появляться на официальных мероприятиях в качестве приемника и совершать больше поездок по стране и за рубеж, на которые сам Франка не был способен из-за возраста и политической изоляции. Но и Альфонсо де Бурбон и Дампьер развернул бурную представительскую деятельность и поступил на государственную службу. Отправился послом Испании в Швецию и прослужил там 4 года. Семья Франка и консерватора, используя связи на местах и в фаланге, Делали всё, чтобы Хуан-Карлоса принимали в поездках по Испании как можно скромнее, а Альфонса как можно торжественнее. Хуан-Карлос, даже после официального объявления его преемником, жил в атмосфере интриг и заговоров, словно какой-нибудь средневековый принц, и вынужден был скрывать свои мысли и действовать предельно осторожно. А его контактах и даже звонках спецслужбы докладывали Франко. а агенты семьи в их рядах семье. Вопрос о преемнике, три десятилетия мучившие политические классы Испании, был решён. Как и опасался Франко, решение удовлетворило не всех его сторонников, не говоря об оппозиции. Для неё Хуан Карлос оставался марионеткой Франко, ведь он с детских лет воспитывался в ближнем кругу диктатора с единственной целью помочь Каудилье править из могилы. В архиве Российского МИД сохранилась запись беседы от 7 мая 1973 года международного обозревателя из Вестей с известным испанским бизнесменом Сантивери. Сантивери говорит, что Франко крайне озабочен интригами в семейном окружении, так как жена, дочь и внучка Франко желают протащить на королевский трон Альфонсо. Поэтому по этому поводу Хуан Карлос испытывает известное беспокойство за своё будущее и предпринимает шаги, чтобы расширить число своих сторонников среди либералов и даже демократически настроенных кругов интеллигенции. Так преемник в поисках поддержки в борьбе с консервативным Альфонсо де Бурбоном и Дампьером сблизился с реформаторами и умеренной оппозицией, не только по душевной склонности, но и из практических соображений. отказне коммуниста до сближения с СССР. В разгар экономических реформ в Мадриде казнили члена ЦК Коммунпартии Испании Хулиана Гримау, который нелегально вернулся в страну. Гримау обвинили в преступлениях во время гражданской войны, когда он возглавлял политическую полицию республиканских властей в Барселоне. И по показаниям свидетелей принимал участие в пытках и казнях не только националистов, но и политических конкурентов из числа левых. После того, как суд вынес Гримау смертный приговор, в мире развернулась кампания за его отмену. Испанские власти получили 800.000 телеграмм со всех концов света. На всех континентах прошли демонстрации у посольств Испании. От западных лидеров поступали личные просьбы заменить казнь тюрьмой. В Телеграммы отправили даже Папа Иоанн XXIII и Никита Хрущев. Впервые советский генсек вступил в прямой контакт с испанским диктатором. К удивлению Франка среди участников кампании были и консервативные лидеры, которых он глубоко уважал, вроде британской королевы Елизаветы и французского президента Шарля де Голля. Со времен преступлений Гримао прошло четверть века, и репрессии, которые устраивали побежденные республиканцы, в ретроспективе выглядели как сопротивление тирании. К тому же Вторая мировая война поставила воевавших против Франка на верную сторону истории. Мало кто на Западе отрицал, что Гримао был замешан в бессудных расправах. Но казнь сколь угодно жестокого чекиста его бывшими противниками в гражданской войне, замешанными в не менее жестоких преступлениях, выглядела крайне несправедливой. Заседание правительства под руководством Франко, прошедшее 19 февраля 1963 года, продолжалось 10 часов. Министр иностранных дел Фернандо Костелье, даром что бывший командующий голубой дивизией, советовал прислушаться к мировому общественному мнению, но Франко настоял на казни. Штатный отряд гражданской гвардии отказался стрелять, сославшись на устав, и генерал капитану Мадрида пришлось набрать отряд добровольцев. Они нашлись. Всего несколько лет спустя Франко уже не считал коммунистов главными врагами Испании, а Москва испанский режим фашистским. Две стареющие автократии продемонстрировали абсолютно верное понимание современных реалий, когда перестали видеть друг в друге смертельную угрозу. Стимулом для смены режима и желанным примером для несогласных и в Испании, и в СССР были либеральные демократии Запада, а не альтернативный тоталитарный проект правый или левый. О восстановлении дипломатических отношений между Испанией и СССР, прерванных после падения республики при жизни Франко, не могло быть и речи. Но в 1967 году, Москва и Мадрид договорились открыть порты для судов обеих стран. А в 1969 году в Мадриде появилось представительство Черноморской судоходной компании, политическая секция которого, возглавляемая профессиональным дипломатом Сергеем Богомоловым, де-факто стала мини-посольством СССР. К началу 1970-х испанский бизнес искал новые возможности для развития. А обновлённая бюрократия понимала, чтобы полностью снять международную изоляцию и стать нормальной страной, нужно развивать отношения не только с Западом, но и с советским блоком, как это делают демократии Западной Европы. Даже президент США Никсон прилетел в Мадрид напрямую из Белграда, где правил красный маршал Тито, не делая разницы между ним и белым генералиссимусом Франко. При технократии из Opus Dei Лопеси Брава e который в одноцветном правительстве сменил пост министра промышленности на должность министра иностранных дел, Испания завязала отношения с ГДР, коммунистическим Китаем и самим Советским Союзом. Москва тоже была заинтересована в осторожном возобновлении контактов. В 1960-х здесь начали осознавать, что плохо понимают современную Испанию и Португалию. После разрыва отношений советские дипломаты из МИД на Смоленской и могущественного международного отдела ЦК на Старой площади долго руководствовались простым подходом при любой возможности обличать последние фашистские диктатуры Европы. В Москве на происходящее в Испании смотрели глазами испанских политических эмигрантов, республиканцев и коммунистов. Главным источником знаний были публикации в газете Мунда Обрэро. Рабочий мир, официальным органом коммунистической партии Испании, звёздным columnistom которого была героиня гражданской войны сталинистка Долорес Ибарури. Картина, которую рисовали эти публикации, не менялась десятилетиями. Фашисты зверствуют, рабочие страдают, коммунисты борются. Рано или поздно чаша народного терпения переполнится, и режим падёт. В середине 1960-х в СССР оставалось около 4000 испанских эмигрантов. Из них лишь несколько десятков активно занимались политикой, но вся советская дипломатическая и пропагандистская машина по инерции работала под их влиянием и в их интересах. В Москве начали этим тяготиться. Приближался физический конец Франко, а с ним, так или иначе, должны были произойти перемены. Значит, нужно было лучше узнать реальную Испанию. Ни в МИД, ни в ЦК КПСС в то время не было отдела, занимающегося Иберийским полуостровом. Специалистов по Испании и Португалии вообще было немного. В их роли выступали, кроме эмигрантов, отечественные специалисты по Латинской Америке. Таким молодым латиноамериканистом, переброшенным на испанское направление, был будущий министр иностранных дел России Игорь Иванов. который в начале 1970-х работал в относительно либеральном институте мировой экономики и международных отношений. При Брежневе институт был одним из центров относительно свободного, не полностью догматического обсуждения мировых проблем. Когда в 1972 году Испания и СССР решили повысить уровень отношений и обменяться торговыми миссиями, Иванова направили в Мадрид работать в Торгпредстве. Дипломатическую секцию Торгпредства возглавил тот же Сергей Богомолов, который до этого в ранге зампреда работал в представительстве Черноморской компании. Я уже был членом коммунистической партии. Кое что читал, и в моём восприятии я ехал в кровавую диктатуру, где людей сажают, расстреливают, вешают, говорил в личном разговоре автору этой книги Игорь Иванов. А приехал в нормальную европейскую страну. Выходишь в аэропорту и видишь обычных современных людей, современные машины. Консьерж дома, в котором молодому советскому дипломату сняли квартиру, за бокалом вина признался, что воевал в голубой дивизии. Но сейчас ему стыдно, и он прекрасного мнения о русских, советских дипломатов поражало, что к ним доброжелательно относятся и охотно идут на контакт с ними. не только оппозиционеры и простые люди, хотя жители фашистского государства вроде бы должны таких контактов избегать, но и представители власти, в том числе самые высокопоставленные. Это происходило в те же годы, когда ивтушенко, находясь проездом в Испании, писал своё, может, дорогого стоит фраза. Он представлял себе местную диктатуру по советским шаблонам, а дипломаты сталкивались с иной реальностью. Другим поводом для удивления стали встречи с оппозицией. Оппозиция была нелегальной, как бы в подполье, но её видные представители ходили по улицам, преподавали в университетах, проводили публичные мероприятия. Советские дипломаты встречались в кафе с коммунистами, социалистами, лидерами независимых профсоюзов. Правда, за соседним столом не слишком скрываясь, порой сидел наблюдатель. Пряча за газетой, внушительного размера диктофон. Супруга Игоря Иванова работала над диссертацией в мадридском университете Комплутенсе у профессора-коммуниста Рамона Тамамиса, временно эмигрировавшего в США после участия в студенческом марше за демократию, а теперь вернувшегося. Первой задачей советских дипломатов было установить контакты с представителями разных политических кругов и понять, Что может произойти в Испании после ухода Франко? По словам Иванова, поначалу для Москвы это была миссия в тылу врага: на месте нюхать, проверять, смотреть, куда склонится чаша весов влево или вправо. Кто будет преемником? Согласится ли на преемника общество? Что вероятнее смена режима или его сохранение? Как себя вести Советскому Союзу, когда в Испании начнётся новый этап? Советские дипломаты встречались с западными коллегами и обсуждали статьи в официальной печати. Правильно ли они прочли важную информацию между строк? У московских дипломатов было преимущество богатый опыт чтения между строк советских газет. Обнаружилось, что у последней фашистской диктатуры в Испании и развитой социалистической в СССР есть даже общие внешнеполитические интересы. В декабре 1973 года замминистра иностранных дел СССР Алексей Манжуло принимал испанского системного либерала, финансиста и бывшего посла в США и Ватикане Антонио Гаригиса. Запись беседы сохранилась в архиве МИД. Оба дипломата пришли к выводу, что сближению Москвы и Мадрида может способствовать отношение Испании к недавним событиям на Ближнем Востоке. В виде Испания поддерживает хорошие отношения с арабскими странами и запретила США использовать базы на территории Испании для помощи Израилю. Под недавними событиями подразумевалась арабо-израильская война Судного дня, в которой СССР был на стороне арабов. У молодой советской дипломатической миссии не могло не возникнуть и технических трудностей. Это не было полноценное посольство. Количество персонала было строго ограничено. А значит, нет техников, шифровальщиков, спецсвязи и в арендуемом здании не развернуть необходимое оборудование. Раз в месяц дипломаты ездили в советское посольство в Париж и оттуда отправляли телеграммы. Поначалу объём информации, которого в Москве ждали из Мадрида, был не очень велик, и редких поездок в Париж хватало.